В 1560 году произошли радикальные перемены в ближнем окружении Ивана IV. Пали его фавориты Адашев и Сильвестр. В результате придворных интриг Захарьиных Адашев в мае был удален из Кремля и направлен к русским войскам на Ливонский фронт. Когда же 17 августа скончалась царица Анастасия, то фаворитов обвинили в ее отравлении. Адашева, одного из руководителей внешней политики России, сослали в Дерпт, где он в 1561 году и умер, а Сильвестра в Соловки на вечное забытье. С уходом Адашева с политической арены страны при царском дворе сложилось новое соотношение сил, изменилась и внешняя политика, проводившаяся раньше избранной Радой, После удаления ближайших советников царя наступил звездный час для Ивана Михайловича Висковатого. 9 февраля 1561 года Иван IV пожаловал ему высокое звание царского печатника. Каташихин в своем сочинении пишет: Да, в том же приказе, ведомы печати. Большая государственная, которую печатают грамоты, что посылают в окрестные государства. Другая, что печатают грамоты, жалованные наводчины всяких чинов людям. Той уже печатью печатают грамоты Крымскому хану и Калмыкам. Ведал такими печатями печатник. Таким образом, с начала 1651 года во всех официальных документах Висковатый стал называться Печатником и диаком». Усиливается его влияние в международной политике Ивана IV. С 1561 года должность руководителя посольского приказа соединилась с титулом Печатника в одном лице. В описываемое время не только в московском государстве, но и во всех странах хранитель государственной печати считался одним из самых приближенных лиц к монарху. Иван IV поручил висковатому как особо доверенному лицу и царскую печать, и царский архив. В его руках сосредоточились важнейшие документы внутренней и внешней политики государства. Царская печать, как символ верховной власти, скрепляла государевы грамоты, международные акты. Главная обязанность печатника заключалась в сохранении государственных грамот, которым он прикладывал царскую печать. Кстати, русские дипломаты строго следили за тем, чтобы на их грамотах печати иностранных монархов обязательно находились ниже царского титула. Большая государева печать с двуглавым орлом появилась в феврале 1561 года, сменив печать старую меньшую. В ознаменовании успехов русского оружия в Ливонской войне по указанию Ивана IV была сделана печать с двуглавым орлом, который своими лапами попирал эмблемы присоединенных прибалтийских земель. Высокий профессионализм посольских дел оберегателя Ивана Михайловича Висковатова сделал его главным экспертом по внешней политике, еще более укрепил международный авторитет ближнего советника царя. Немец Генрих Штаден, служивший в России, о начале 60-х годов в биографии Висковатова писал Кто получил свою подписную грамоту, должен идти к Ивану Висковатому, который хранил печать. Человек он гордый и счастливым мог почитать себя тот, кто получал от него грамоту в течение месяца. Протестантский публицист Одерборн писал о посольском дьяке, что это был муж искусством красноречия, замечательный более прочих или еще одно высказывание о главе посольского приказа. Иван Михайлович Висковатый писал автор ливонской хроники «Руссов» «Отличнейший человек, подобного которому не было в то время в Москве. Его уму и искусству, как московито, ничему не учившегося, очень удивлялись иностранные послы». Спустя буквально год позиции Висковатого при царском дворе значительно ослабли. В августе 1562 года его во главе посольской миссии отправили в Данию. В Копенгагене, куда великие послы московского царя прибыли 14 октября, их принял король Фредерик II. Характерно, здесь Висковатого встретили с повышенным вниманием, называли его высшим канцлером. Благодаря дипломатическому мастерству, огромному опыту, висковатому удалось заключить в здании очень выгодный для Москвы союзный договор и перемирие на 20 лет со Швецией.